Глава 14. О том, что наши самые страшные враги всегда достойны жалости. Они ведь искренне не понимают, с кем связались. Задом и умору покидали дружно, также одновременно перешагивая белую линию на выходе, как недавно на входе. Обычно болтливый эльф молчал. Над горной грядой пробивалось серое подобие рассвета, а наши герои шли, спотыкаясь, еле-еле передвигая ноги, сказывался катастрофический недосып, нервы и общая усталость. Дороги не выбирали, скорее даже наоборот, двигались наугад, по возможности скрытно. Белое братство не могло уйти далеко, притоголовые молодчики явно не являлись постоянными жителями веселого городка, а значит, могли встретиться на пути где угодно. Поэтому смысла удирать так уж далеко не было. Привал объявили в ближайшей же сонной лощине, черный юмор, на маленькой сухой полянке, окруженной чахлыми карельскими березами. Ушлый толкинист, единственный выспавшийся, бодро уверял, что ушон-то всегда успеет загодя предупредить влюбленных о подходе врага, ибо эльфийский слух остер, так же, как их уши, а ухом эльфа можно бриться. По крайней мере, так говорил Арагорн, а ведь он не один день провел в компании Леголаса. Ему можно верить. Иван и Рахиль были слишком умотаны, чтобы хоть как-то оспаривать этот бред. В конце концов, они просто поддались на уговоры и повалились на сухую травку, как сонные котята. Благо, земля в аду всегда теплая, если не сказать горячая. Простыть или замерзнуть здесь невозможные при желании. Миловаллер действительно некоторое время прохаживался вокруг них дозором, бдительно вглядываясь в суровые и скудные детали пейзажа. О чем он думал в это время, никому доподлинно неизвестно. Может быть, о своей пожилой принцессе, может, о запасах травки, а может, и вообще вел мысленный спор с профессором Толкином. Эльф такой любит. Но, как бы то ни было, появление постороннего персонажа он заметил слишком поздно. Да фактически не заметил бы вообще, если бы зверь, презрительно обнюхав спящую парочку, не подошел к бдительному часовому, без предупреждения, похлопав его по плечу. Милавеллор вздрогнул, медленно обернулся и невольно отступил на шаг. «Узнаешь — Узнаешь? — хрипло спросил волколак, глядя ему прямо в глаза. Седой наркоман лихорадочно кивнул, пытаясь пригладить встающие дыбом волосы. — Ты за что меня убил, брат? Зверь поднял подбородок, демонстрируя скверную рану от знаменитого меча святого Джона. — А ведь оба дети холмов. Нас связывали древние узы, а ты поднял на меня руку из-за каких-то людей. Неужели они тебе дороже, чем зов крови? — В моей крови нет твоего зова, — постепенно приходя в себя ответил вечный бродяга. — Эльфы не знаются с оборотнями. Я защищал тех, кто мне дорог. Уходи, не заставляй меня убивать тебя еще раз. Ты думаешь, это возможно убить мертвого? С каким-то кашляющим смешком уточнил волколак. Сегодня мой день. Я ждал этого момента очень долго. Безоруженный Миловеллар отважно заслонил спиной спящих друзей и сурово сдвинул брови. «Мне не нужны они. Теперь мне нужна только твоя жизнь, предатель». «Подъем! Тревога! Враг у наших ворот!» — В полный голос завопил отважный фанат популярной трилогии. Но ответом ему послужило лишь трогательное посапывание безмятежно дрыхнущей парочки. Молодежь слишком утомилась за последние два дня — Сейчас их не пробудили бы и легендарные трубы Иерихона. Храбрый эльф побледнел. Настал час расплаты, брат, широко улыбнулся оборотень. Месть так сладка, что от предвкушения твоей крови у меня сводит скулы. Его звериный прыжок был стремителен и полон хищной грации прирожденного убийцы. Бывший толкинист увернулся от репетированным танцевальным пируэтом, говорящим о хорошей практике в деле увиливания от тумаков. И Веллар попробовал было схватить винтовку Рахиль, но даже во сне израильское военнослужащее держало оружие крепко-накрепко, не отнимешь. Времени на вытаскивание златоустовской шашки у беззаботного подъесаула оборотень уже не дал. Теперь он старался двигаться между Сидым эльфом и его друзьями. Условия были заведомо неравны. — Ты умрешь, брат! — вновь и вновь бросаясь в атаку, — хрипел волколак. Сегодня не тот день по китайскому гороскопу! — отмазывался остроухий, подхватывая с земли ближайший булыжник. Но, видимо, камнеметание не входило в список его редких талантов. Обертин легко увернулся. Поединок затягивался. Курящий эльф с посаженными легкими начал сдавать уже на четвертой минуте. Было ясно, что он не выдержит ритма. Для волка-оборотня настал звездный час. Сделав два ложных броска в стороны, он заставил противника метаться, и в одном прыжке тяжелым ударом передних лап спил его на землю. Дико треснувшись затылком, Миловеллер едва не потерял сознание — у него потемнело в глазах, словно огромная тень накрыла небо и землю. Я еще никогда не пробовал крови древних. — Подавись! — храбро зажмурился тощий эльф, услышав в ответ лишь удовлетворенное хихиканье. Мертвое дыхание коснулось его лица, и... Раздался шипящий звук, резко запахло паленым, Искосив глаза, уже простившийся с миром наркозависимый философ увидел рухнувшую на песок отрезанную голову оборотня. Лазерный луч провел еще одну черту в пузырящемся песке. Волосатое тело зверя простояло, наверное, с полминуты, прежде чем безвольно прокинулась навзничь. Над местом разыгравшейся трагедии безучно парила тусклая тарелка инопланетян. Оказалось, довольную мордочку дока вполне можно было разглядеть в иллюминатор. Иван и Рахиль так и завозили в летающий аппарат сонными, погрузив на низкие носилки с колесиками. Миловеллер с Гансом проявили недюжинную смекалку и упорство, возясь с этой парочкой, категорически не желавшей просыпаться. Отрезанная голова волкалака показывала все признаки жизни, вращая глазами и пуская злобную слюну — но безголовое тело уже ни на что не реагировало, так и валяясь безобразной, поломанной игрушкой. Думается, все это было справедливо и закономерно. Причем справедливо не по законам жанра, а по более высокому счету. Многим ролевикам наверняка знакома эта проблема. Чем чаще играешь отрицательного персонажа, тем легче дается роль. Скоро ты уже не хочешь или не можешь снять эту маску, она словно бы прилипает к лицу, бросая темный отблеск на саму душу. Не стоит заигрывать со злом. Это всегда чревато. Тарелка плавно взяла старт, практически вертикальным взлетом, нарушая все привычные законы гравитации, и быстро ушла под небеса. Адепты Белого Братства появились буквально через полчаса. Они тщательно осмотрели место, о чем-то перешептались и, непонятно зачем, расстреляли останки оборотня, после чего вся команда дружно двинулась вдоль мелкой горной гряды. Кадылась маршрут наших героев, они знают абсолютно точно и будут идти по следу до конца. Тающего черепа Деви Марии над ними не было, но кто бы поверил, что она тут ни при чем? Я нет, а вы? когда Иван Кочуев наконец-то открыл глаза, то первое, что он отметил, это приятный факт того, что Рахиль еще спит, уютно устроившись кудрявой головой на его казачьей груди. Первое, что поняла сама юная еврейка, проснувшись, но не открывая глаз, это то, что она лежит в постели с любимым подъясаулом в обнимку и э, практически голая как, собственно, и сам молодой казак, к которому она так сладко притулилась».